Венеция. Первое. С ней уходил я в море, с ней покидал я берег. С нею я был далёко, с нею забыл я близких. О, красный парус в зеленой дали, Черный стеклярус на темной шале. Идет от сумрачной обедни, нет в сердце крови. Христос, уставший крест нести. Адриатической любови, Моей последней. Прости, прости. 9 мая 1909